Глава, тридцать четвертая. В расположении второй бригады, стоявшей в резерве, в окопах на восточном берегу сидели полки 3-й и 4-й бригад, Климов оказался, когда уже давно стемнело. Командиры собрали солдат, и он кратко выступил перед ними, сказав, «Товарищи солдаты, противник разбомбил дорогу и часть составов, не желая нас отпускать до дому. Они желают нам отомстить, взяв в плен и отправив на каторгу за якобы наше предательство». Завтра утром налет бомбардировщиков, скорее всего, повторится. Это окончательно доломает дорогу и разобьет оставшийся подвижной состав. А потом начнется атака на наши позиции, будут бомбить с самолетов и обстреливать из артиллерии. Чтобы всего этого не произошло, мы должны их упредить. Но главное взять как можно больше пленных. При этом, если враг не сдается, то он подлежит уничтожению. Пленные нужны, чтобы послужить для составов живым щитом. Дальше Климов собрал уже комсостав второй бригады и каждому командиру роты поставил свою задачу. Боевые действия ночью самые трудные и непривычные, но ничего сложного от солдат полковник не требовал. Главное, друг друга не постреляйте. Чтобы подобного не произошло, Михаил применил отработанный прием из будущего, а именно приказал повязать на руки ленты белой материи. «Вперед!» Ночной марш до да бесподсветки – Дело тоже не самое легкое. Время от времени раздавались маты, из-за того, что люди спотыкались и с грохотом падали на землю. Но облегчало путь, что шли все-таки не через перепаханное поле, а по утоптанным скотом лугам. Народ в этой области занимался в основном разведением крупного рогатого скота. Шли быстро, дистанция до позиции противника составляла порядка 20 километров, и по плану Климова дойти до них требовалось минимум за час до рассвета. С часовой задержкой выдвинулась вся боевая техника, танки, а также транспортеры. Для техники на скорую руку пытались сварганить из подручных материалов глушители на выхлопные трубы, отсутствующие как класс, из-за чего ревели они как тираннозавры во время гона. В качестве подручных средств выступали ящики из-под снарядов и винтовок, а также консервные банки. Из консервных банок, пробив ножами в днищах дырочки и слегка разрезав корпус сверху, собирали продолжение выхлопной трубы, точнее ее изгиб, обмотав тканевой лентой, чтобы не рассыпалась. Далее эту конструкцию помещали внутрь ящика, а пространство между трубой и ящиком заполняли песком пополам с рваным тряпьем. Тряпье Михаил прихватил с собой из разбитого бомбой вагона, куда погрузили рулоы с тканью. Испытания показали, что даже такой примитивный глушитель вполне работал, А значит, противник услышит приближение опасности несколько позже, чем мог бы, и значит, не успеет подготовиться к встрече. По крайней мере, Климов на это очень надеялся. Как показала воздушная разведка, американцы особо не утруждали себя созданием полноценной оборонительной линии. Но их можно понять. Они прибыли сюда не обороняться, а атаковать. Так что прокопали от холма, что с легкой руки полковника получил обозначение «фаллос», Да, возвышение на востоке и реки на западе лишь одну нитку траншеи, неполнопрофильный двухступенчатый окоп, трех метров глубиной, а именно щель полутораметровой глубины с невысоким бруствером для стрельбы стоя. Даже с ходами сообщения к нему не стали заморачиваться, как и с созданием проволочного заграждения перед позицией. Атаки русских тоже не ждали, по определению. Но может у них с колючкой проблемы, как и у нас, собственно, Подумал по этому поводу Михаил. Но больше все же ставил на то, что американцы в принципе не могли себе представить ситуацию, что русские, чье желание побыстрее смотаться в Швейцарию, решатся на нападение на многократно превосходящее числом силы. Решились. Чуть меньше, чем за час до рассвета, первый полк ворвался в американскую траншею, что находилась восточнее Фаллса. Солдат там вообще не оказалось. Тесно ведь, грязно, и вода скапливается». «Дожди регулярно идут. Американцы, конечно, заметили атакующих, но слишком поздно. Никто не ожидал атаки. Враг слишком далеко. Так что наблюдатели выполняли свою работу из рук вон плохо. Лишь в одном месте зазвучала тревога, но она не повлияла вообще ни на что. Слишком поздно наблюдатель засек приближение противника, когда до него уже доплюнуть можно было». Сложилось впечатление, что только прибывшие из Америки солдаты даже не сразу поняли, чего собственно, кто-то там, надрываясь, свистит в свисток. И только лишь когда зазвучали первые выстрелы, до них начало доходить, что дело пахнет керосином. Забегали, засуетились. убежишь себе тоже никто не потрудился откопать. Американские солдаты вели себя как скауты на пикнике. То есть разбили палаточный лагерь, жгли костры. И вот благодаря этим кострам они все оказались как на ладони, идеальные мишени, по которым начали садить из всех стволов. Раздались душераздирающие крики раненых, панические возгласы. Тем временем три транспортера при поддержке пяти пулеметных Рено зашли на американские позиции, расположенные между Фалосом и рекой. Как ни пытались заглушить рёв двигателей, но транспортеры с Рено, двигавшиеся вдоль берега Роны, всё же засекли сильно загодя. Только это тоже ни на что не повлияло. Да, американцы успели заскочить в свои окопы, только для того, чтобы оказаться более удобными мишенями для пулеметчиков. Транспортеры остановились точно над траншеей, начали эту самую траншею вычищать продольным огнем, ведь американцы даже не потрудились выкопать ее из ломанной линии. Быстрые Рено покатили вдоль траншеи на восток, продолжая стрелять по засевшим в окопе солдатам, заставляя их выскакивать и бежать прочь. Транспортеры, вычистив свои участки окопов, покатили дальше на юг, выполняя роль неспешных загонщиков. Находились, конечно, смельчаки, что начинали стрелять из винтовок, вот только броне эти пули, как горох, о стену. Находились и такие храбрецы, что пытались выстрелить по ним ствольными гранатами. Но это тоже не имело смысла, такими хлопушками даже гусеницу не порвать. Дочистив окоп, легкие танки также повернули на юг и пошли вдоль холма. В итоге все три транспортера начали отжимать американских солдат все дальше в сторону Экслибена, загнав их между холмом и озером. Часть солдат сбежала западнее озера, но тут ничего не поделаешь. Но и это еще не все. Восточнее по возвышенности двигались танки «Шнейдер» с оставшимися тремя «Рено». Дав дугу, пользуясь тем, что поднялся невероятный шум от стрельбы и просто гвалта паникующих солдат, Они с рассветом внезапно для противника вышли точно на северную окраину экс Экслибена. Вперед рванули легкие Рено, рассекая огнем пулеметов столпившуюся огромную толпу американских солдат, а за ними грохотали шнейдеры. От озера с северо-запада продолжали давить огнем транспортеры с пятью Рено. Увидев результат, Михаил сигнальными ракетами дал знать первому полку, чтобы они оставили позиции и начали отходить на запад, выстраивая своеобразный забор на севере от холма. Американцы, превратившиеся в откровенную толпу, конечно, могли побежать на восток, но там их уже ждал второй полк со всеми пулеметными ротами, так что им не осталось ничего другого, как ломануться всем стадом на север, подгоняемые пулеметным огнем Рено, игравших роль загонных собак при пастухах, коими выступали медлительные транспортеры и танки Шнейдер. Когда Климов объяснял свою задумку командирам рот, батальонов и полков, что испытывали в отношении плана полковника весьма скептические чувства, он пояснял, что сделал ставку на неопытность и необстреленность новоприбывших солдат. «Там практически нет никого с боевым опытом, и стоит только начаться стрельбе, а сами они увидят противника нос к носу, они растеряются и запаникуют. Для американцев война – это что-то лихое и веселое». Они привыкли гонять индейцев и всяких мексиканцев с филиппинцами. Они пока не готовы к упорному бою и умирать. Так, собственно, и получилось. Огромная толпа, подгоняемая пулеметным огнем, обезумев от страха, понеслась на север. Часть пыталась метнуться на восток, но ну там их ждали солдаты и пулеметные команды. Потом колыхнулись на запад, но ну и там их встретили частой стрельбой, и в итоге им не осталось ничего другого, как бежать дальше, на север.